Глава шестая. От спуска в самый низ к покорению. Ляпис приложила руку к двери, пробормотала несколько слов, и это открылось. Роран даже начал сомневаться, действительно ли дверь была запечатана. «Что ты только что сделала?» Карас не мог поверить в происходящее и просто удивленно смотрел на нее. После этого Роран убедился, что дверь была запечатана, хотя Лепис могла то, что другим не под силу, И девушка кое-что не хотела показывать остальным, так что мужчина ждал, как она будет в спешке оправдываться, но она дала спокойный ответ. Дублировала длину волны маны для разблокировки. Ключ-то есть. Так что это просто. Ха? Ха? раз будучи мечником, еще мог принять это, но теперь раздался полный сомнение голос Анджа. Меня научил этому вор, побывавший в храме, где я обучалась, когда услышал, что я хочу стать авантюристкой. Если даже запечатал замок магией, лучше не думать, что он в безопасности. Услышав про технику вора, Анже перестала смотреть так подозрительно. Не особо в этом разбираясь, она поняла, что нет смысла пытаться понять, правда ли это. "Это правда?" тихо спросил Ороран Олепис, и девушка ответила ему точно так же. "Некоторые воры и правда знают, как вскрыть магические замки. Однако технику эту они узнали от нас". И тут она говорила не о священниках. На самом деле Лепис была демоном, и Рорен понял, что именно ее род разработал эту технику. Мужчина думал, что хоть они и разработали технику, но все же стоило не передавать ее ворам. Еще он волновался, что если и дальше придется работать с Красом и то число необходимых умений от девушки будет лишь расти. Что ж, дверь открыта. Не будем стоять здесь. Пошлите вниз. Позвала Лепис, и они стали спускаться. Лестница на десятый уровень была несколько длиннее, хотя в целом ничем не отличалась, так они и достигли пункта назначения. И добравшись, они поняли, почему лестница была такой длинной. Это место не было лабиринтом, а представляло из себя широкое открытое пространство. Здесь находились полки с установленными в них предметами и инструментами. Под потолком было освещение, так что можно было осмотреть весь уровень. Палма с факелом в руках озиралась по сторонам и восхищённо проговорила. «Это наследие Вольфа!» Некоторые вещи стояли на полках, а часть была просто нагромождена у стены. От некоторых вещей исходила магия, а некоторые светились цветом серебра, золота или драгоценных камней, и можно было с первого взгляда понять, насколько они ценны. «Последний раз я был здесь перед окончанием школы, но это всё ещё впечатляет!» Испытывая ностальгию, осматривался Крас. Рорен с любопытством спросил у бывавшего здесь восхищенного восхищённого Краса. «Крас, ты вынес отсюда что-нибудь?» «Нет, я избежал боя с защитником и вернулся на поверхность, ничего не взяв. У меня не было желания рисковать жизнями товарищей». С улыбкой он посмотрел на Анже, и у девушки тут же загорелись щеки, Цокнув языком, Рорен и Лепис отвели свои взгляды. Только Палма с завистью смотрела на парочку. «Да плевать мне на это!» «Сам ведь спросил. Сказал же, что плевать. Ну и кто сюда перед нами пришел? Десятый уровень был очень просторным, но из-за полок видимость была не очень, и кто-то вполне мог спрятаться. К тому же было сложно ощутить следы людей из-за присутствия магических предметов. В данном случае было лучше не расслабляться. Наверняка парочка ловушек нас здесь точно поджидает. Так как хранитель был остановлен, наверняка сюда уже кто-то проник. Этот кто-то, скорее всего, участвовал в экзамене и вряд ли был честна на руку. Они могли обойти их сзади и взять в клещи, как предполагала Лепис, но они уже какое-то время ходили здесь, а никто не показался. «Лучше ведь, если их нет. Какой ты наивный крас!» удивленно сказала Лепис, и парень недовольно посмотрел на нее. «Если здесь никого, значит, те, кто пришли раньше, уже закончили. То есть мы не узнаем, что они задумали». Эм, ну да, так и есть. К тому же, если это ученики, они в курсе, что мы подозреваем их в нечистой игре, так что по возвращении на поверхность они сбегут. Но мы здесь только наблюдатели, так что пусть бегут. Они должны были выдать лишь факты, а школа уже сама примет решение. Потому проще было ожидать, что внизу их никто ждать не будет. Лепис, ты не забыла, зачем мы здесь? Ничего подобного. Я ищу прямо сейчас. Пока Рорен наблюдал за тем, что происходит, Лепис лишь притворялась и искала часть своего тела. От мысли, что пришлось бы объяснить остальным, что здесь руки, ноги или глаза, у Лепис заболела голова. Девушка думала, что в худшем случае придётся всех усыпить, когда её взгляд зацепился за край полки. На всех полках было что-то ценное, и только здесь была невзрачная жемчужина. Лепис приблизилась, взяла жемчужину, находившуюся на уровне глаз прищурилась и посмотрела. «Лепис, это... Прости, но думаю, сейчас не до этого». «Да, верно». Согласившись, девушка вернула полупрозрачную жемчужну на полку. Но от взгляда на не ускользнуло то, что драгоценность закатилась в её рукав. «Это оно?» «Да. Хорошо, что унести легко. Кстати, что это?» «Похоже, левая рука. Ну, правда, пока толку от этого». Левая рука Лепис была превращена в сферу... Которая закатилась в рукав. И так как девушка не переживала по поводу того, как вернуть камню форму руки, похоже, проблем с этим не было. Но раз ты это взяла, защитник это же не наследие Вольфа! Проблем быть не должно. Девушка говорила, что защитник никак не отреагирует на часть тела девушки, если ее вынести, ведь это не часть наследия Вольфа. Рорен подумал, что так они смогут выбраться, не подвергая никого опасности после чего принялся осматриваться еще выход. И тут заметил, что не может найти выход, через который они зашли. Вход исчез. «Как только мы зашли, он заблокировался!» Когда Палма сказала это, все переглянулись. Если бы можно было подняться выше, не нужно было бы беспокоиться обои защитникам, так бы они прошли длинным путем и вынесли наследие. Так что вход заблокировался, не позволяя покинуть помещение с хранителем. Кстати... Раньше такая же система была. Нельзя о таком забывать. Роран тукнул улыбающегося красотыльной стороны ладони в грудь. Парень же проигнорировал тревогу Анджи и Палмы и искал выход, где был защитник. Через какое-то время Роран уже вышел за пределы полок. В стене он заметил дверь. Больше ничего подобного не было, значит, там был защитник и выход на поверхность. Мужчина решил позвать остальных, подойдя к двери, и увидел четыре фигуры. До ушей Рорана донесся звук, разрезающий ветер. Мгновенно он выхватил огромный меч и услышал, как в него что-то врезалось. «Что?» В виде как шум привлек доставшего меч краса, Роран поместил свое оружие на плечо и поднял то, что отбил своим огромным мечом. «Дротик, а вы быстро добрались?» Это был голос убегавшего от цунами и стены члена отряда Айна, жреца Алла. Однако атаковала его улыбающийся фейм, которая держала в руках Дротик. «Если бы вы отступили, то сэкономили нам силы и время!» «Ну и зачем было нужно нападать?» Влажная игла Дротика сияла. Скорее всего, это был какой-то яд, и Роран был уверен в том, кто его бросил. «Чтобы быть уверенными в том, что никто нам не помешает в выполнении нашей цели!» Справа и слева от говорившего Алла были вооруженные Айн и Клауд. Роран на миг подумал, что это гули, но пригляделся и понял, что лица у них были безразличными, а глаза пустыми. Что ты с ними? Мы наложили гипноз и сделали их послушными. Вместо Алла ответила Фейм. Вместо Дротика в ее руках появилась скомканная бумага. Девушка бросила ее в сторону Ророна и заговорила: Огненный шар! Бумага засияла, и вместо нее появился огненный снаряд, летящий в мужчину. Роран занёс свой меч, когда услышал слова Лепис. «Осторожней! Она увеличивает количество доступной магии свитками!» «Что вы делаете?» Она использовала свитки, содержащие магию, созданные магом, которыми мог воспользоваться любой. Можно высвободить написанную на бумаге магию, но их не так много, они дорогие, и вряд ли получится использовать их часто. «Всё, чтобы добиться нашей цели. Улыбающийся Ал больше не походил на того замухрышку жреца.